Глава 58. Нэнси. 4 сентября 1939 года. Лондон, Англия. Я думала, что уже никогда не доберусь обратно до Лондона. После нашей ссоры с Муллей по поводу начала войны я настояла на немедленном отъезде сынч Инч Кеннета. Муля, не сильно ты возражала. На самом деле ей так не терпелось избавиться от меня, она предложила отвезти меня к небольшому причалу, где я могла сесть на паром до острова Мал. И это было только начало длинного запутанного путешествия назад в Лондон. Долгая поездка через Мал, потом на лодке к побережью Шотландии и, наконец, ночной поезд из Шотландии в Лондон. Неудивительно, что Дебо зареклась когда-либо возвращаться на остров. Пока Муля везла меня на машине к причалу, Она пригрозила вышвырнуть меня из машины и заставить идти пешком, если я не перестану клеветать на её Гитлера. Когда я, наконец, потрепанная и измученная выматывающим путешествием, оказалась на лондонском вокзале, мне показалось, что я очутилась в совершенно другом городе, не непохожем на тот, который покинула всего две недели назад. Несмотря на понедельничное утро, поток бизнесменов в чёрных шляпах, спешащих в свои офисы, превратился в ручеёк. Конечно, я ожидала, что город изменится, что увеселительные заведения будут закрыты по приказу Чемберлена, но вид заколоченных витрин, штор затемнения почти на всех окнах и плакатов с инструкциями на случай воздушной тревоги и бомбардировки поражает меня. Я поднимаю руку, чтобы поймать такси которых, кажется, стало так же мало, как и народу на улице. Неожиданно ко мне подходит мужчина. «Миссис Ротт?» «Да», — осторожно отвечаю я, оглядывая незнакомца. «Он похож на обычного бизнесмена, чёрная фетровая шляпа, пальто в тон. Кто он? И откуда он меня знает?» Вряд ли Питер послал его встретить меня, потому что предугадать время моего прибытия было почти невозможно, учитывая количество пересадок, потребовавшихся, чтобы добраться от Инчкенета, не говоря уже о том, как часто в дороге всё шло не по плану. — с кем имею честь? — Я от вашего кузена. — О чём он говорит? Что за странные неуместные шутки? Или ещё что похуже? — А можно конкретнее? У меня куча кузин и кузенов. «Кузен, который женат на...» Мужчина делает паузу, явно замявшись. «Клемми, это всё, что я могу сообщить, миссис Ротт». «Понимаю. Видимо, его появление связано с моим звонком кузине Клемми по поводу встречи с Винстоном. Но мы не договорились о конкретном времени». «Вы звонили ей, чтобы договориться о встрече с её мужем, верно?» да. — односложно отвечаю я. — Всё это слишком уж похоже на шпионский детектив, даже для Уинстона. Но мы не договорились ни о чём конкретном. Это потому, что он только что был назначен первым лордом Адмиралтейства и не может оставить военные приготовления. Он послал меня сюда, чтобы получить информацию, о которой вы говорили по телефону. Его голос настолько тих, что я едва его слышу поражённо выпаливаю я. Члены правительства в последнее время высмеивали и поносили Уинстона из-за его непопулярных взглядов, особенно на Германию, и все они по-прежнему у власти. Но, подумав ещё немного, я понимаю, что он с самого начала был прав, и, возможно, правительство не смогло не признать этого. Именно так. Понятно. Детали пазла довольно хорошо сходятся, но для уверенности я уточняю. «Если вы тот, за кого себя выдаёте, то что именно я должна вам передать?» Он хмурится и выглядит не слишком-то уверенным. а Затем он берёт себя в руки и произносит. «Давайте назовём это маршрутом. Мне хочется быть более уверенной, прежде чем я сообщу ему хоть что-то. В конце концов, дело касается Дианы и Юнити». чем? Вряд ли вы хотите, чтобы я произносил имена, так что давайте назовём это «Маршрутом сестёр». Я удовлетворённо киваю. Документы у меня в сумочке. Я ставлю чемодан и начинаю рыться в сумочке. Он кладёт руку мне на плечо. Не здесь. Почему бы нам не зайти в чайную? Сядем за столик, закажем чай, и вы просто положите их на стол. Чуть менее явно. Он практически шепчет. Мы молча идём в тёмную чайную на вокзале. Нам наливают чаю, мы делаем по несколько глотков, и потом я, стараясь сделать это незаметно, передаю ему рукописный отчёт о поездках Дианы и Юнити в Германию. Их расписание там, и имена нацистов, с которыми они встречались, насколько я смогла их разобрать, а также все комментарии сестёр о Гитлере и его планах, какие я смогла запомнить. Больше мне нечего добавить, кроме своих подозрений, но их я не могла упомянуть в отчёте, так же, как и радиостанцию Дианы, потому что у меня нет никаких документальных подтверждений. Может быть, это было всего лишь беспочвенное замечание Мули, которое я неправильно поняла. Вина захлёстывает меня, когда я вижу, как он складывает бумаги и засовывает их во внутренний карман пиджака, словно газету. «Может, я зря это сделала?» — спрашиваю я себя, глядя, как он молча идёт к выходу. А я остаюсь сидеть над своим остывающим чаем, и внутри меня всё сжимается. Правильно ли я поступила? Я действительно верю, что мои сёстры будут действовать против интересов нашей страны из-за своего увлечения фашизмом и Гитлером? Как я могу подозревать Юнити и ставить её под удар — когда мы даже не знаем, где она и всё ли с ней в порядке. С чемоданом в руках я выхожу обратно на Лондонскую улицу, думая о том, что мне нужно вызнать побольше, прежде чем я продолжу общение с Уинстоном и его безымянным посыльным. В конце концов, если я обнаружу, что всё поняла неправильно, я всегда могу позвонить Уинстону и всё объяснить. И тут меня внезапно посещает идея. «Сегодня у меня есть уникальная возможность, какой, вероятно, больше не представится. Поэтому, все в такси на вокзале, я даю таксисту не свой домашний адрес на Бломфилд Роуд, а адрес Дианы, Гросвеннер Роуд, 129». «Доброе утро, миссис Ротт. Мне жаль, но супругов Мосли нет дома», — говорит Дороти, горничная Дианы. Она, кажется, нервничает, но кто из лондонцев сейчас спокоен? Именно потому, что их нет в городе, я и отправилась на Гросвеннер-Роуд. Но я, конечно, не сообщаю об этом. Спасибо, Дороти, я знаю, что Мосли в Утон-Лодже. Муля рассказала мне об этом во время моего пребывания в инч -Кеннет. Но когда Диана узнала, что я буду поблизости от её лондонского дома, она предложила мне заскочить, чтобы забрать кое-что. «Конечно. Простите, тут такой беспорядок». Она жестом приглашает меня войти, оглядываясь на коридор, устланный чёрной тканью, и теперь я понимаю, почему она так обеспокоена. «Мы развешиваем светомаскировочные шторы, как приказало правительство, на случай, если лорд и леди Мосли вернутся в Лондон. Если бы мы знали, что вы приедете, мы бы прибрались». «Вам не за что извиняться», — отвечаю я, входя в холл. «Откуда вы могли знать, что я приду? В утон лоджи такая суматоха, что наверняка Диана забыла вас предупредить. «Может быть, тогда и вы не говорите ей про этот беспорядок?» — спрашивает Дороти. «Считайте, что меня здесь не было». Шучу я, понимая, что время выбрано невероятно удачно. «Спасибо, миссис Рот. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома», — говорит она и приглашающий обводит рукой прекрасный, хорошо обставленный дом. «Благодарю, Дороти. Не буду вас задерживать, я справлюсь сама», — предлагаю я, — и она с облегчением возвращается к своему делу. По правде говоря, Дороти запаздывает с установкой плотных штор. Возможно, она нервничает ещё из-за этого. Правила, требующие ночного затемнения, чтобы вражеские самолёты не могли ориентироваться по свету, были введены три дня назад. Учитывая, что Мосли меня по-прежнему терпеть не может, мне нечасто доводилось бывать здесь. Меня приглашали только в его отсутствие, а так как Диана и Мосли обычно ездят в Лондон вместе, случалось такое редко. Тем не менее, я представляю себе планировку дома и, конечно, знаю свою сестру достаточно хорошо, чтобы догадаться, где могут находиться её тайники. Не сосчитать, сколько часов мы провели вместе в заповедной кладовке, делясь секретами. Но я не знаю точно, чего ищу. Я пролетаю сквозь гостиную и столовую, не тратя на них время. Диана никогда бы ничего не спрятала в месте, где бывает много людей и где любой слуга может наткнуться на тайник во время уборки. Я решаю подняться наверх, и в холле сталкиваюсь ещё с одной девушкой из прислуги. Я извиняюсь и понимаю, что знаю её. Я видела её на Ратланд-Гейт, когда подсмотрела, как Диана учила своих сыновей нацистскому приветствию. «Вы же няня мальчиков». «Я думала, вы в Вутон-Лодже со всей семьёй». Девушка, на вид ей не больше двадцати, с мышино-серыми волосами и пронзительно-голубыми глазами, отвечает. «Леди Мосли посчитала, что в Вутон-Лодже и без меня достаточно нянь и гувернанток, а ещё посторонних детей и их нянек, и отослала меня сюда, чтобы я помогла заколотить окна и прислуживала им, когда они приедут в Лондон». При этом глаза её испуганно распахнуты, и я понимаю, что она предпочла бы остаться в глуши, где, как считается, безопаснее. «Понимаю», — говорю я, похлопывая её по руке, пытаясь поддержать, чем могу. «Уверена, что в Лондоне вам будет отлично. Правительство надёжно держит ситуацию под контролем». «Спасибо, мам слегка кивая, отвечает она, и впервые смотрит мне в глаза. В её взгляде... Мелькает благодарность. «Простите, я должна идти», — говорю я, поднимаясь по широкой лестнице. Сначала я заглядываю в спальню Дианы, украшенную цветами и шёлком. Роясь в ящиках, под кроватью и матрасом, перебирая сумочки и шляпные коробки, идеально разложенные на полках, я стараюсь не представлять, что в этой комнате они вытворяют смосли. Я ничего не нахожу. Я вспоминаю про личный кабинет Дианы. Осторожно ступаю по ковру в изысканном, небольшом, залитом солнцем кабинете сестры, сажусь за ее письменный стол, представляя, как Диана разбирает корреспонденцию и пишет ответы своим изящным почерком авторучкой Монблан. Прекрасная, блистательная Диана. Неужели я и правда ищу компромат на собственную сестру? Неужели и правда хочу найти что-то, подтверждающее мои подозрения, будто она работает против Великобритании? Или хочу ничего не обнаружить и отозвать свои собственные слова, переданные Уинстону? Я отхожу от письменного стола. Моё внимание привлекает множество серебряных рамок на столике красного дерева рядом с обитым серым шёлком креслом перед камином. Я подхожу, ожидая увидеть снимки детей Дианы и, возможно, одну или две фотографии нас, сестёр. Вместо этого с фотографий на меня смотрят Диана и Юнити в компании с Гитлером, Геббельсом и высокопоставленными нацистскими офицерами, имён которых я не знаю. На фото мои сёстры отдают нацистское приветствие, улыбаются на фоне строя солдат и даже обедают с лидерами нацистов. Несмотря на всё, что я слышала об их близости к этим монстрам, я вздрагиваю, увидев Диану и Юнити среди них. Я наглядно вижу, кто для них важнее, кому они преданы. Хотя за долгие годы мы не раз ссорились, я люблю сестёр, но я не могу позволить им, особенно Диане, пропагандировать тиранию и служить превращению Великобритании в рабыню Третьего Рейха. Осмелев, я возвращаюсь к столу Дианы и обыскиваю каждый уголок, каждый ящик. Что именно я ищу? Всё бесполезно. Я не нахожу ничего, кроме письменных принадлежностей, помад и её записной книжки. И тут я провожу рукой по нижней стороне столешницы и нахожу потайной запертый ящик. Я вытаскиваю из волос заколку опускаюсь на колени и начинаю ковыряться в замке. Этому трюку мы научились с Дианой, когда в детстве рылись в вещах мули и пули. Замок со щелчком открывается, и я выдвигаю ящик. Внутри лежит стопка машинописных листов, испещренных рукописными пометками. Сначала я не могу разобрать, что в них написано, так как большинство документов на немецком языке но попадаются и документы на английском языке, плюс на полях всех документов есть рукописные комментарии на английском. И, читая их, я начинаю понимать, ради чего это всё. Используя свои немецкие связи, Диана пытается создать радиостанцию. Зачем? Что будет, если Диана и Мосли получат доступ к эфиру, и внезапно кто-то ещё, помимо BBC, правительственной организации, будет контролировать информацию, поступающую британскому народу. Возможно, это даже хуже, чем если бы мои сёстры-фашистки и зять просто общались с врагами. Ужасные сценарии начинают разворачиваться в моей голове, и я понимаю, что я должна взять кое-какие из этих документов. Поездки Юнити и Дианы в Германию — Встречи с нацистами и чёртовы разговоры, которые я слышала на протяжении многих лет, бледнеют в сравнении с неопровержимыми доказательствами, лежащими у меня на коленях. Это та самая улика, о существовании которой Уинстон давно подозревал. Я решаю, что если возьму несколько важных страниц, а не всю стопку целиком, Диана, скорее всего, ничего не заподозрит, когда вернётся в Лондон и заглянет в этот ящик. Хотя Выбирая страницы, я спрашиваю себя, готова ли я передать их Уинстону. Если я это сделаю, пути назад не будет. Ни для Дианы, ни для меня. Может, мне пока просто хранить их у себя, ждать и наблюдать? Но как долго я имею право выжидать, учитывая, что фашизм, несущий смерти и разрушения, уже у порога Великобритании? За дверью кабинета Дианы слышатся шаги, и мне надо действовать быстро. Нет времени на колебания и раздумья. Я прячу отобранные страницы в сумочку, задвигаю потайной ящик и выхожу за дверь.